День 13. После подъёма 10 минут делайте упражнения для ног по своему выбору и 10 минут толкательные упражнения. Завтрак. Включите один продукт, богатый кальцием, и один фрукт с антиоксидантами. В течение дня не включайте кондиционер или обогреватель ни в автомобиле, ни в офисе. Пусть ваш организм самостоятельно справляется с теплообменом. Полдник добавка из спирулины или насыпать спирулину в белковый коктейль. Полдник перекусите чем-то лёгким с содержанием селена. Например, съешьте чайную ложку семян подсолнечника. Ужин включите по крайней мере один продукт, богатый бета-каротином. Вечером выполняйте одно по вашему выбору из упражнений на равновесие в течение 5 минут.